История третья. Рассказанная Френклином Блэком. Глава 1 Весной 1849 года, странствуя по Востоку, я изменил свои планы, которые несколько месяцев назад наметил, и о которых поставил в известность своего юриста, а также банкира в Лондоне. Эта перемена в планах потребовала отправки одного из моих слуг за письмами и денежными переводами в английское консульство города, в которое я решил не заезжать. Слуга должен был найти меня в назначенное время в условленном месте. Его задержало происшествие, в котором не было его вины. Я со своими людьми прождал целую неделю в лагере, разбитом на краю пустыни. Наконец пропавший слуга появился и доставил деньги и письма в мою палатку. «Боюсь, я привез дурные новости, сэр». «Сказал он, указав на одно из писем с траурной каймой и адресом, написанным рукой мистера Бреффа. «В подобных случаях нет ничего невыносимее неизвестности. Поэтому первым делом я распечатал письмо с черной каемкой. В нем сообщалось о смерти моего отца и о том, что я унаследовал большое состояние. Вместе с богатством на меня свалилась ответственность за управление им». И по этой причине мистер Брефф призывал меня без малейшего промедления вернуться в Лондон. На рассвете следующего дня я уже находился в обратном пути на родину. Портрет, нарисованный стариной Беттерджем в своих воспоминаниях о днях накануне моего отъезда из Англии, получился, на мой взгляд, несколько карикатурным. Старый чудак воспринял насмешливые сентенции молодой хозяйки по поводу моего заграничного образования всерьез и убедил себя, что действительно различает французскую, немецкую и итальянскую стороны моего характера, которые моя кузина отмечала всего лишь шутки ради и которые никогда не существовали сами по себе, кроме как в воображении Добрика Беттереджа. За исключением этого изъяна он совершенно правдиво рассказал о том, как обращение Рэчел поразило меня в самое сердце и как самая горькая обида моей жизни побудила меня во избежание дальнейших страданий покинуть Англию. Я отправился в чужие края, решив, что перемена обстановки и длительное отсутствие помогут мне забыть о Рэчел. Отрицающие благотворное влияние на человека перемены длительного отсутствия на мой взгляд плохо понимают человеческую природу, И то, и другое волей-неволей отвлекает внимание от чрезмерной зацикленности на собственном горе. Рэчел я, конечно, не забыл, однако боль воспоминаний постепенно теряла свою остроту по мере того, как время, расстояние и новизна все больше отодвигали ее образ. Верно и то, что с возвращением домой последовательно нараставшие действия этого лекарства начало с такой же последовательностью ослабевать. Уезжая из Англии, я не желал произносить ее имя. По возвращении, встретив мистера Бреффа, я первым же делом спросил о ней. Разумеется, мне рассказали обо всем, что произошло за мое отсутствие. Другими словами обо всех событиях, описанных другими авторами после Беттереджа, за исключением одной подробности. На тот момент мистер Брефф посчитал что он не вправе сообщить мне о тайных причинах, побудивших Рэчел и Готфри Эблойта обоюдно расторгнуть помолвку. Мне не хотелось мучить его неприятными вопросами на столь деликатную тему. Я чувствовал облегчение уже от того, что Рэчел, вызвав у меня вспышку ревности одним тем, что допустила мысль о выходе замуж за Готфри, поразмыслив и решив, что погорячилась, первой заявила о разрыве брачного соглашения». Узнав о прошлом, я, естественно, перешел к вопросам по-прежнему о Рэчел, связанном с настоящим. Кто стал ее опекуном после того, как она уехала из дома мистера Бреффа, где она сейчас живет? Рэчел жила под надзором вдовой сестры покойного сэра Джона Верендера, миссис Мэридью. Душеприказчики попросили ее взять на себя роль опекунши, и она согласилась. Сообщалось, что они прекрасно поладили, и в данное время года Рэчел проживала в доме миссис Мэридю на Портленд Плейс. Узнав об этом, я через полчаса отправился на Портленд Плейс, малодушно утаив это от мистера Бреффа. Слуга, открывший двери не знал, на месте ли мисс Верендер. Чтобы положить конец колебаниям, я отправил его наверх с моей визитной карточкой. Слуга вернулся и с непроницаемой миной сообщил, что мисс Верендер нет дома. Я мог бы заподозрить в умышленном отказе от встречи кого угодно, но только не Рэчел. Прежде чем уйти, я оставил сообщение, что приеду еще раз в шесть вечера. В шесть мне опять сообщили, что мисс Верендер нет дома. Она что-нибудь передавала? Никаких сообщений не оставлено. Получила ли мисс Верендер мою карточку? Слуга заверил, что получила. Вывод был лицо Рэчел отказывалась меня видеть. Я же со своей стороны отказывался примириться с подобным обращением, не попытавшись хотя бы выяснить его причину. Я попросил сообщить о моем приходе миссис Мэридью и передать мою просьбу о личной встрече в любое время, какое она посчитает удобным. Миссис Мэридью приняла меня, не откладывая дело в долгий ящик. Меня провели в ухоженную маленькую гостиную, в которой я встретил ухоженную маленькую старушку. Миссис Мэридю искренне выразила большое сожаление и удивление. В то же время она не могла дать каких-либо объяснений либо повлиять на Рэчел, так как дело, по-видимому, касалось личных чувств ее подопечной. Миссис Мэридю без устали, с вежливым терпением, повторила это несколько раз. «Больше я из нее ничего не смог вытянуть». Оставался последний шанс написать Рэчел письмо. Я отправил его на следующий день со слугой, наказав во что бы то ни стало дождаться ответа. Ответ исчерпывался одной строкой. Мисс Верендер не желает вступать в переписку с мистером Френклином Блэком. Как бы сильно я ее не любил, ответ сильно меня задел. Я еще не успел прийти в себя, как по какому-то делу явился мистер Бреф. Я отмахнулся от дела, во всем ему признался. Как и миссис Мэридью, Юрист не смог ничего прояснить. Я спросил его, уж не он ли я в глазах Рэчел. Мистер Брефф не слышал ни о каких наветах в мой адрес. Рэчел хоть как-то вспоминала обо мне, когда делила кровь с мистером Бреффом. Ни разу. Неужели за все мое долгое отсутствие даже не спросила, жив ли я или умер? Она ни разу не задавала такого вопроса. Я достала из записной книжки письмо, написанное мне бедной леди Верендер из Фризинг-Холла в тот день, когда я покинул ее Йоркширский дом. Я обратил внимание мистера Бреффа на два предложения. Вашу ценную поддержку в расследовании продажи алмаза Рэчел в ее жутком душевном состоянии по-прежнему считает непростительным оскорблением. Слепо избрав этот путь, вы только усугубили груз тревог, который давит на нее угрожая своими действиями, сами того не желая раскрыть ее тайну. «Возможно ли?» – спросил я, чтобы она сохраняла ко мне все те же чувства, о которых здесь говорится. Мистер Бреф был непритворно удручён. «Если вы настаиваете на ответе», – сказал он, – «то я не могу вообразить, как еще можно истолковать ее поведение». Я позвонил слуге и распорядился уложить чемодан и принести расписание поездов. Мистер Брефф удивленно спросил, что я намерен делать. «Я еду в Йоркшир, ближайшим поездом». «Могу ли я спросить, для чего?» «Мистер Брефф, помощь, без задней мысли, оказанную мной в розыске алмаза, Рэчел посчитала непростительной, и даже год спустя мой поступок не заслужил у нее прощения. Я не собираюсь с этим мириться. Я намерен узнать, почему она ничего не сказала матери», и относятся ко мне с такой враждебностью. Если дело только во времени, усилиях и деньгах, я найду вора, похитившего лунный камень». Достойный пожилой джентльмен попытался отговорить меня, убедить прислушаться к голосу разума, короче, исполнить свой долг. Я был глух ко всем доводам. Никакие житейские соображения не могли поколебать моей решимости в этот момент. «Я возобновлю расследование», — заявил я. С того места, где оно было прервано, и заново прослежу все шаги до настоящего времени. В цепочке улик, когда я уехал, недоставало нескольких звеньев, и Габриэль Беттерадж поможет их восполнить, к нему я и поеду. Вечером того же дня на закате солнца я вновь стоял на памятной террасе тихого старого сельского дома. Первым в опустевшем поместье мне навстречу попался садовник. Последний раз он видел Беттраджа час назад, нежищимся на солнышке в любимом углу двора. Я хорошо знал это место и сказал, что сам найду дворецкого. Я прошел по знакомым дорожкам и заглянул через открытые ворота во двор. Мой дорогой старый друг по тем счастливым временам, что уже никогда не вернутся, сидел на месте в своем любимом уголке в старом плетеном кресле, с трубочкой во рту и Робинзоном Круза на коленях, с двумя верными псами, дремлющими по бокам. Последние лучи заходящего солнца отбрасывали мою тень впереди меня. Собаки, то ли заметив ее, то ли почуяв мой запах, насторожились и зарычали. Встрепенувшись, старик успокоил собак ласковым словом и, прикрыв ослабевшие глаза рукой, как козырьком, вопросительно посмотрел на фигуру в воротах. Мои собственные глаза переполнились слезами. Я выдержал паузу, прежде чем отважиться заговорить с ним.